Учение Мухаммеда Мухаммед не был глубоко оригинальным мыслителем. Как основатель новой религии он явно уступал в этом плане другим, будь то полулегендарный Будда, Лао-Дзи и Иисус, или вполне реальный Конфуций, в силе и глубине интеллектуального потенциала. Значимость личности и проповеди Мухаммеда в ином именно он сумел извлечь из всех знакомых ему религий, то главное, что в конкретных условиях Аравии начала VII века было так необходимо. Призыв арабов к сплочению под знаменем единого Бога. Этот-то призыв и создал импульс невиданной силы. Вначале Мухаммед вообще не настаивал на том, что создает новое учение, новую религию. Он выступил за признание единого Бога, в чем-то родственного иудейскому и христианскому, хотя в то же время явно имевшему отношение и к высшему божественному символу Каабы. Всю догматику своего учения, включая пророков от Авраама до Иисуса, он откровенно заимствовал из Библии. Авраам был даже совмещен при этом с владыкой Каабы в качестве праотца арабов. Всех евреев и христиан Мухаммед не только охотно приглашал включиться в общину правоверных, но и считал как бы своими духовными братьями. Показательно, что в первые годы распространения нового учения Мухаммед даже молился – обратив лицо к святому городу иудеев и христиан Иерусалиму. Только после того, как евреи стали открыто высмеивать теологические и догматические ошибки малограмотного Мухаммеда, пророк предписал обращать лицо во время молитвы в сторону Мекки, которая к этому времени превратилась в духовный центр ислама. Создав культ единого Аллаха, Мухаммед призвал своих последователей ежедневно молиться ему, сопровождая молитву призывом к ней и омовением, а также соблюдать пост и вносить в общую кассу правоверных налог в пользу бедных закят, кят, вначале примерно 2,5% общей стоимости имущества. Из Библии Мухаммед заимствовал идею страшного суда, представление о рае, обогащенном гуриями, и ади о сатане, шайтане, бесах, джиннах и многое другое. Страница 115. Не чужд Мухаммеду оказался и дух раннехристианского эголитаризма. По крайней мере, на первых порах он активно выступал в защиту бедных против притеснений – обмериваний со стороны богатых купцов. Под стать пророку были и первые его последователи, среди которых оказались Хадиджа, сын Абу-Талиба, Али, двоюродный брат Мухаммеда, женившийся на Фатиме, купец Абу-Бекр, Омар и некоторые другие, менее известные деятели раннего ислама. Все они уверовали в божественность пророка, поддерживали его и ориентировались на связи с иудеями и христианами.